Глава 16. Спящая эстафета «Я же маг земли», — практически оправдываясь, — напомнил мне Маркиз, когда мы сидели вчетвером на поляне, словно решили устроить пикник возле холмов. Где-то неподалеку нас ожидал Кэп, но чтобы дойти до него, надо было встать. А лично мне хотелось лечь, лечь и заснуть, и чтобы никто, ни один человек или нелюдь, не посмел помешать мне выспаться. Нам повезло, что присланные дядей-гвардейцы притаились совсем недалеко. Даже странно, что мы с ними не столкнулись. Но трое из них, как выяснилось, прикрывали нас, пока не появился туман. Тогда-то взволнованные солдаты выскочили из своих укрытий и побежали к холму. Я их не заметила, потому что была сосредоточена на старухе, маховике и выборе. Но именно благодаря гвардейцам, после того, как туман рассеялся, будущая дверь в портал не исчезла в щели. Мы с Патриком еще стояли с дымящимися огнестрелами, когда сразу несколько мужчин подбежали и вцепились в раму, уперлись ногами в землю и резко дернули на себя. Мне даже показалось, что раздался стук, как будто кто-то в том, другом мире сильно приложился лбом обо что-то твердое. А еще отчетливо были слышны треск ткани и голоса, очень рассерженные. Правда, разобрать, что они говорили, Не получилось. В любом случае, рама вернулась к нам. Рауля, мы тоже отстояли. Просто на этом наши силы закончились. Скоро рассвет. Патрик сидел, опершись на локти, и, откинув голову назад, с отрешенным лицом любовался на звезды. Я же, глядя в небо, думала лишь о том, что завтра дева копьем прогонит льва. А мы так и не решили, надо ли нам к феям или нет. Если нет, то как мой дядя будет дальше жить, зная, что его брат где-то в другом мире, а он даже не попытался с ним встретиться? Помню, — проворчала я сразу на всё. И на мага Земли, и на рассвет. Хотя, если честно, про связь Патрика с землей я не то чтобы позабыла, Скорее, просто не ожидала, что он сможет видеть с помощью своего магического дара. Эрик пытался договориться с оленями, при этом продолжая искренне верить, что они кони. И это очень царапало мою паранойю. Раз Морок до сих пор не спал, значит, или где-то прячется сильный магический нелюдь, или именно олени — и есть эти самые магически подкованные нелюди. И если они настолько разумны, что помнят про Морок, значит, они и Рауля смогут попытаться убить. Да, я параноик со стажем. И мне было очень страшно. Страх помог мне собраться, встать, помахать рукой капитану гвардейцев, подзывая его к нам, и попросить увести коней подальше» куда-нибудь очень сильно подальше, даже не во дворец, обращаясь с ними максимально осторожно. Пусть всем и кажется, что это кони, а пристрелили мы двух стариков и старуху. «Исчезают!» — внезапно закричал один из гвардейцев. «Тела исчезают!» И точно, все три тела иссыхали и одновременно засасывались землей словно проваливались в яму, которой даже не было. Пара минут, и на их месте осталась лишь примятая трава. Зато олени как будто сошли с ума. Не зря я их опасалась, и хорошо, что успела привлечь к ним внимание капитана, потому что эти твари, выставив рога, вдруг поскакали прямо на холм, то есть на нас» таща за собой пытающихся их удержать гвардейцев. При виде них я впала в какой-то необъяснимый ступор. Но Рауль успел оттолкнуть меня в сторону, Эрик отпрыгнул сам, а Патрик с графом упали прямо в развершуюся под ними яму между двумя спятившими животными. Уф! Гвардейцы, повиснув на проклятых оленях, пытались их остановить, но потом отпустили. И холм... Поглотил странных животных точно так же, как до этого земля поглотила их хозяев. «Так, с меня хватит!» — прорычала я, вставая и отряхиваясь. «Мы едем домой, запираемся и спим. Пока не выспимся». «Хороший план, но мне надо утром доставить леди Хелену на допрос к принцу», — со вздохом напомнил Патрик, выползая из ямы и помогая выбраться Раулю, которого он накрыл собой. Специфика взаимодействия со стихией. Они предпочитают защищать своего родного мага, а не чужого. Поэтому Маркис и оказался сверху, рискуя собой. Только об этом я старалась не думать. Просто не думать. Как и о том, что заказчика похищения графа мы пока не обнаружили. Вдруг он сейчас выскочит, а я смогу только упасть на него и уснуть. «Я провожу вас, потом заеду к себе, переоденусь и отправлюсь за подозреваемой». Известил меня Патрик о своих планах, подхватив при этом на руки. Сначала я попробовала освободиться, ведь тут толпа гвардейцев, а маркиз как бы мой жених, то есть Шарлотта и племянница короля, а я сейчас совсем не она. Затем вспомнила, что гвардейцы следили за мной от дома, Значит, они посвящены в тайну, наверное. Да и, если честно, через пару минут мне стало уже все равно. На руках у Патрика было тепло, надежно и очень клонило в сон. В полудреме я отметила, что меня усадили в экипаж, потом мы поехали, остановились. Кто-то подхватил меня на руки и передал кому-то, стоящему чуть ниже. Затем меня снова передали кому-то, И голос Эрика что-то бубнил о грязном платье и о том, что я поубиваю всех, если меня положить в таком виде на кровать. Я даже угукнула, подтверждаю, что поубиваю, но позже. А проснувшись, обнаружила, что платье с меня так и не сняли. Что ж, логично. Эрик решил не лезть с инициативой, а оба лорда постеснялись. И правильно сделали. «Интересно, что у нас новенького случилось за... двенадцать часов?» «Ну... зато выспалась». Спускаться было даже страшновато. Ну а первым делом я заглянула в комнату к напарнику и облегченно выдохнула, увидев две темные головы на подушках. Рауль и Эрик сладко спали. «Как же мало мне уже надо для счастья и умиротворения!» просто чтобы хотя бы у двоих из троих моих мужчин все было в порядке. А с третьим я сейчас попробую связаться через карты и выяснить, как проходит или уже прошел допрос. И кузену надо было высказаться, заодно выяснив, что интересненького во дворце. Вряд ли дядя донесли про его брата, ведь чтобы понимать, о чем говорили Рауль со старухой, надо знать слишком много секретной информации. Разве что кто-то из шпионов сделал движущееся запечатление? Только я ведь подслушивала через связь разумов, так что все равно придется ехать и отчитываться дяде. Но сначала надо выведать обстановку у Джорджа.